Ужинала я в тот день в одиночестве, потому что позже всех явилась в людскую. Кухарка с недовольным видом шлепнула мне в миску остывшую кашу и ворча закрыла раздаточное окошко. Каша была наполовину подгоревшей, наполовину сырой. Но я съела все до крошки, чтобы пополнить силы. После этого отправилась в тротуар, где временные служанки ютились по ночам. Девушки о чем-то судачили, сбившись в тайку возле окна. Я молча подошла к своей кровати и начала развязывать передник, выданный госпожой Орланой, как мои мысли были прерваны оживленными голосами. «Какие вам еще нужны доказательства? Клянусь, он раз пять за день ко мне подошел и все спрашивал, не знаю ли я некую Айлу? Какую еще Айлу? Да ту, что в его покоях статуэтку разбила. Меня вместо нее поставили, но я эту Айлу в глаза не видела, не знаю, кто она». В горле у меня пересохло. Я, стоя к ним спиной, не поднимая головы, старалась дышать ровнее, притворяясь погруженной в развязывание узла. «Может, статуэтка была дорогой, и генерал Дерейтер ищет ту служанку, чтобы вычесть стоимость у нее и жалования?» – робко предположила другая девушка. «Ну, вы же не думаете, в самом деле, что он учуял в ней Шиами?» «А разве генерал не привез Шиами с собой?» – спросила третья. «Я слышала, он представит ее на балу как невесту. А я лично слышала, что они поругались» возразила первая. Та леди, громко кричала и бросала вещами, когда генерал ушел от нее в другие апартаменты. Девушки возбужденно ахнули десятком голосов и сгрудились еще плотнее. Теперь их интересовали подробности скандала между железным генералом и его шами. Ты ведь тоже, Айла? Раздался голос прямо у меня за спиной. Я вздрогнула и медленно обернулась. На меня с любопытством смотрела Флика. Уж не тебя ли ищет генерал Дерейтер? Может, это ты статуэтку разбила? Я фыркнула, сделав нарочито глупое и испуганное лицо. «Ой, да что вы! С ума сошли! Кто ж меня пустит к такому важному господину? Госпожа Орлана приставила мне коридоры мести, и не больше!» Она покачала головой, не до конца убежденная, но отстала. «А у меня сердце билось, как птица в клетке. Орион, он не успокоится. Его охотничий инстинкт, разбуженной каплей его же крови, во мне не даст ему покоя, а мне не даст покоя моя тоска по нему».